«В ресторан». «С кем?» «Одна». «Позвони к Баркли и скажу, чтобы мне оставили столик на одного в малом зале. Они поймут». Что это с вами такое?» «Ах, у меня в жизни больше не будет подобной минуты. Я ни с кем не намеренная ее делить». Сняв грим, Джулия не накрасила губы, не подрумянилась.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 «А как только я уеду, скажешь людям, что ждать бесполезно». «Вот один бог знает, с чем только мне не приходится мириться!» Туманно произнесла Эви. Джулия взяла лицо Эви обеими руками и поцеловала ее в ты щеки. «Ух ты, старая корова!»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 Она чувствовала, что заслужила хорошее угощение, чтобы отпраздновать свой триумф. И собиралась в кое то веки забыть, наконец-то, о благоразумии. Пивштекс с луком, жареный картофель и бутылку самого лучшего пива. И принести его в серебряной кружке с крышкой. Джулия не ела жареного картофеля Пожалуй, лет десять Но этот день стоил того Ей удалось утвердить свою власть над публикой Дав представление, которое она не могла назвать иначе, как блестящим Свести старые счеты Одним остроумным ходом избавившись от Эвис И показав тому, какого же он свалял дурака И самое главное Доказать себе, что она свободна от раздражавших и подавлявших ее пут. Ох, пиво, славное пиво, пробормотала Джули. Она представляла, как вытянулось бы у Майкла лицо, если бы он узнал, что она делает. Бедный Майкл, право. Жалость берет, когда подумаешь, как же глупый мужчина. Подали пивштекс. Он был приготовлен точно по ее вкусу с подрумяниным хрустящим луком. Джулия ела жареный картофель, но деликатно держа его пальцами и смакуя каждый ломтик. С таким видом словно хотела воскликнуть «Остановись мгновение, ты прекрасна». Но что такое любовь? По сравнению с бифштексом, спросила себя Джулия. Как восхитительно было сидеть одной и бесцельно переходить мыслями с предмета на предмет. Джулия вновь подумала о том и пожала в душе плечами. Это было забавное приключение. И кое-что мне дало. Несомненно, в будущем она извлечет из него пользу. Фигуры танцоров, двигающихся мимо полукруглых проходов, напоминали ей сцену из пьесы. И Джулия вновь подумала о том, что впервые пришло ей в голову, когда она гостила на санмалек. Та мука, которая терзала ее, когда Том ее бросил, привела ей на память Федру Рассина. Джулия перечитала трагедию. Страдания, поразившие супругу Тезея, были те же, что поразили ее. Джулия не могла не видеть удивительного сходства между своей и ее судьбой. Эта роль была создана для нее. Уж кому, как не ей, знать, что такое быть отвергнутой юношей, намного моложе тебя, когда ты его любишь». Но Джулия всегда считала, что Россия совершает большую ошибку, выводя свою героиню на сцену лишь в третьем акте. Конечно, я такой нелепости не потерплю, если возьмусь за эту роль. Пол акта, чтобы подготовить мое появление, если хотите, но и этого более чем достаточно. И правда, что ей мешает заказать кому-нибудь из драматургов вариант на эту тему в или в стихах, только чтобы строчки были короткие. Ну и с такими стихами она бы справилась и с большим эффектом. Джулия протянула руку к большому залу. Там притушили огни, и с ее места он еще больше напоминал подмостки, где разыгрывается представление. Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины, все – актеры. Но то, что я вижу через эту арку, всего-навсего иллюзия. Лишь мы, артисты, Реально в этом мире. Вот в чем ответ Роджеру. Все люди – это наш материал. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их, чувства, мелкие или не мелкие и преобразуем их в произведения искусства. Мы создаем из них красоту, их жизненное назначение – быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они – инструменты, на которых мы играем. Но для чего нужен инструмент, если на нем некому играть? Эта мысль так развеселила Джулию, и несколько минут она с удовольствием смаковала. Ее собственный ум казался ей удивительно ясным. Роджер утверждает, что мы не существуем. Да как раз наоборот. Только мы и существуем. Они тени, а мы вкладываем в них телесное содержание. Мы символы Всей этой беспорядочной, бесцельной борьбы, которая называется жизнь, а только символ реален. Говорят, игра притворство, да это притворство есть единственная реальность. Так Джулия своим умом додумалась до платоновской теории идей. Это преисполнило ее торжества. Джулия ощутила, как ее внезапно залила горячая волна любви к этой огромной безмянной толпе, к публике, которая существует лишь за тем, чтобы дать ей возможность выразить себя. Далее от всех, на вершине своей славы, она рассматривала кишащий у её ног далеко внизу людской муравейник. У нее было удивительное чувство свободы от всех земных уз, и это наполняло ее таким